МОБИЛИЗАЦИЯ Штаб своего полка Комаров разместил в одной из самых надежных с его точки зрения башен. Она была построена наиболее тщательно и кроме толстых стен обладала еще одним явным преимуществом. Отсюда был виден любой уголок дворца и прилегающий к нему территории. Весь личный состав и большинство придворных последние 12 часов пропадали на вербовочных пунктах, где виртуально, так и собственными персонами объявленная новым монархом мобилизация воспринималась подданными как некая замысловатая шутка и потому процесс продвигался с громким скрипом я скоро с ума сойду люся залпом выпила большой бокал кислого вина и плюхнулась в кресло они даже не слушают просто сидят и глазеют на меня из каждой тысячи этих кобелей в солдаты записывается не больше десятка на твоем вербовочном пункте показатели самые высокие с горькой усмешки сказал саша. А вестийцы не верят в возможности реальной войны, и пока на континенте не объявится отряд Сагиба, результата от наших усилий не будет. «А что изменится?» — возразил Голиков. «Диверсанты попробуют взять дворец, а не весь континент. Вряд ли местные жители воспринут вот, штурм всерьез. Для них все будет выглядеть как очередное шоу». «И плохо знаешь, что ты, Арина!» — Комаров покачал головой. «Он попутно обязательно вырежет пару кварталов. Так его учили. Да к тому же...» «Он на этом крепко задвинут. Крови будет по колено, ты уж поверь. Вот тогда-то наши военкоматы и заработают на полную катушку». «Не думаю», — возразил Игорь, — «жестокость диверсантов может сломить и без того не слишком закаленную волю этих тюфиков Они забьются в норы и будут просто выжидать, чем все закончится». «Не может быть, чтобы даже в этом изнеженном обществе не нашлось достаточного количества прирожденных бойцов». Вспомни отбор кандидатов в наш отряд. Мы привередливо отсеяли примерно 7 тысяч человек. Ни один из них не был так уж безнадежен. На Тане энтузиастов наберется не меньше, я гарантирую. Как говорят англичане, будем посмотреть. Голиков усмехнулся. Пойду еще раз проверю посты. Разведчики доложили, что в порту кто-то видел субмарину внешних островов. «Туда каждую минуту приходят какие-нибудь подлодки», — Комаров пожал плечами. «Но не все исчезают из виду сразу после прибытия», — возразил Игорь. «Я могу проверить информацию по каналам киберпространства», — предложил молчавший до сих пор командир третьего батальона, контрразведчик Альберис. «Ты, Альбертик, лучше займись штамповкой устойчивых фантомов», — приказал Комаров. «Когда наберется достаточное количество добровольцев, вопрос, сам видишь, трудный, а потому надо создать хотя бы видимость нашей мощи». Образы бойцов послужат неплохими ложными целями и помогут нам выявлять огневые точки противника. «Я уже распорядился», — Алберес кивнул. «Программисты пообещали соединить все тренировочные программы в одну. Мы получим около тысячи самостоятельно действующих фантомов. С расстояния в 50 шагов их не отличишь от реальных людей при всем желании. А еще техники запустят программы имитации воздушных объектов и даже несколько космических штурмовиков». «Психическая атака — дело хорошее, но надёжнее будет просто заминировать все подходы к дворцу», — заметил Голиков. «Согласен», — сказал Саша. «Твои парни умеют обращаться с минами?» «Нет», — Игорь покачал головой. «А твои, Альбертик?» — обратился Комаров к третьему комбату. «В арсенале есть инструкции ко всем видам оружия», — Альберис развёл руками. «Я думаю, их можно изучить за час». «Ясно», — Саша вздохнул. «Игорь, бери один взвод в качестве насильщиков и расставь мины сам, иначе мы понесем невосполнимые потери еще до начала боевых действий». «Понял». Голиков кивнул и, забросив на плечо винтовку, покинул штаб. «А натуральных космических штурмовиков у нашего обожаемого монарха случайно не осталось?» Провожая взглядом товарища, поинтересовался Комаров Уолберриса. «Три, но все они находятся в резерве государственного компьютера», — ответила Авестивец. «До тех пор, пока не закончится война в памяти вычислительных машин, мы не можем перевести космолеты в режим ручного управления. Таковы правила виртуальных компаний. Ведь мощь армии определяется количеством стратегических и финансовых запасов страны». «Стоп!» Комаров неожиданно наклонился к самому лицу комбата и взял его за лацканой куртки. «Получается, что бой между главными компьютерами не такой уж виртуальный?» «Да», — подтвердил Алберис. В своих расчетах машины исходят из множества установочных данных. Валютные резервы, запасы топлива и других ресурсов. Ну и, конечно, боевой техники. Хотя важнее все-таки экономические показатели. Например, теоретическая готовность государства построить за короткий срок максимальное количество военных кораблей. Если она на пару боевых единиц ниже, чем у противника, победа отдается врагу. Содержимое старинных арсеналов и боеготовность военных баз учитываются в последнюю очередь. Но иногда тоже играют свою роль. Понятно. Комаров выпустил из пальцев одежду авистийца и выпрямился. У нас есть три мощнейших боевых аппарата, но оседлать их мешает ваш суперкомпьютер. Исправим. Продолжайте вербовку. А мне надо потолковать с товарищем Монархом. «Отняв у государственного компьютера штурмовики, мы лишимся последней надежды выиграть кибервойну», — упрямо заявил дарис «Я на это не пойду». «Да пойми ты, виртуальная война — безобидная потасовка в сравнении с тем, что начнется под окнами твоего дворца в самое ближайшее время», — едва сдерживаясь заявил Комаров. «Мы же договорились, что победа в информационном пространстве нас не интересует». «Ты по-прежнему настаиваешь на самоизоляции?» — монарх нахмурился. «Нам придется опустить железный занавес. И не имеет значения, по душе это твоим советникам или нет», — ответил Саша. «Главное — выжить. Мертвые не побеждают. Когда ж ты это поймешь?» «Возможно, никогда», — по-прежнему прямо ответил дарис «Осел!» — внезапно заорал Комаров. «Безмозглый кретин! Ты дождешься, что весь твой двор вырежут, как свиней!» «Не забывайся, бешеный пёс!» — поднимаясь с кресла, крикнул монарх. «Пока мне известен лишь один человек, способный пролить кровь ближнего. Ты!» «Уверяю тебя, что я не одинок», — чуть спокойнее сказал Комаров. «Диверсанты с острова Пса уже на Тане. Скоро они будут здесь, и принимать решение станет поздно. Придётся воевать стрелковым оружием против врага, в распоряжении которого имеются ракеты, пушки и прикрытие с воздуха или даже с орбиты». «Угадай, у кого в этом случае будет больше шансов на победу?» «Штурмовики останутся в киберпространстве», — отчеканил дарис «Вопрос закрыт, полковник. Возвращайтесь к исполнению своих прямых обязанностей». «Идиот!» — по-русски выругался Саша и, махнув рукой, вышел за дверь. «Не поверил?» — спросил, появляясь из глубины бокового коридора уже знакомый Комарову субъект. «Что ты здесь делаешь?» — раздраженно спросил Комаров. «Решил...» «Подзаработать на крови?» «Фу, как некрасиво звучит!» Посредник, а это был именно он, поморщился. «Я тут давно брожу. Наблюдаю, беседую с людьми, и делаю выводы. Вот, например, вчера мы очень мило поговорили с твоей сестрой. Я даже начал понимать ваш родной язык». «Кто ты на самом деле?» Отвлекаясь от мрачных мыслей, заинтересованно спросил Саша по-русски. «Только не надо мне втирать, что ты скромный труженик сферы нестандартных услуг». «Стирать?» Посредник на секунду задумался, а потом рассмеялся. «Забавный оборот! Твои эксперименты с лексикой иногда стоят того, чтобы их запомнить!» «Не уходи от ответа!» — строго приказал Комаров. «Тебе не обязательно это знать!» — ответил Фантом. «Считай, что я представляю группу людей, которым крайне невыгодны грядущие перемены. Однако мы знаем то, чего не могут знать ни монарх, ни другие повелители». Тем более, эти подводные течения не могут быть осмыслены такими людьми, как ты или твои друзья. «А при... по причине умственной отсталости?» — с иронией спросил Саша. «Нет», — посредник снова улыбнулся. «Просто мы считаем, что корни конфликта лежат гораздо глубже, чем их ищешь ты или монарх». «Какие корни?» — Комаров сморчился. «Двое царьков сговорились угробить третьего и начали войну. О чем тут размышлять?» «Вот видишь, в голосе посредника сквозилось снисхождение». «А между тем, что ты знаешь о мертвых глубинах?» «Толком ничего», — признался Саша. «Тогда придержи свое мнение про запас», — строго посоветовал собеседник. «Раз я говорю, что проблемы — глубокие корни, значит, так оно и есть». «А, ладно», — Комаров не стал упрямиться и просто махнул рукой. «Ищи свои первопричины». А мне некогда. «Постой», — посредник поднял руку. «Если у тебя будут штурмовики, ты сумеешь предотвратить войну». «Я смогу закончить ее быстро, с минимальными потерями и полной победой Таны», — уверенно ответил Саша. «Твой синдикат имеет влияние на дариса «Нет», — Фантом загадочно улыбнулся. «Но с государственным компьютером я договорюсь наверняка».